Глава 19. Уже начало 12-го, когда Найл получает голосовое сообщение от Леди Ви насчет странного поведения садовника, однако работа в одиночку лишает его возможности ответить. Нужно заниматься более крупной проблемой, прежде чем ехать в райский уголок. Кто-то видел, как у рыбацкой лодки сломался двигатель в районе бухты старой плантации, а так как надвигается шторм, Морская спасательная служба Сент-Винсента не готова отправить спасательный катер. Найла злит новая проблема, но он не может игнорировать ее. Течения унесут лодку в открытое море, если не поторопиться. Он приходит в гавань, но с причала лодка не видна, так что не исключено, что ее уже отнесло на много миль от острова. Найл трижды поворачивает ключ зажигания, прежде чем полицейский катер оживает. Он медленно идет прочь от берега, когда гавань на полной скорости пересекает большой быстроходный катер. Поводя от него расходятся крупные волны, на носу четко видно название «морская греза». Найл чувствует неприятное покалывание в затылке. Он почти уверен, что таинственная яхта связана с исчезновением Аманды Фортини, однако у него связаны руки из-за того, что начальство отказалось выписывать ордер. Он увеличивает скорость, внимательно осматривая пространство впереди себя. Но оказавшейся в беде лодки не видно, только скоростной катер несется через бухту. Кажется, Келлерман решил подразнить его, побравировать своей свободой. Через полчаса Найл замечает лодку, беспомощно дрейфующую по воле волн. Лодка такая же, как у отца, самодельная шлюпка, выкрашенная в ярко-желтый цвет, с навесным мотором и без навеса от солнца. Осия часто рассказывает о тех днях, когда рыбаки приносили домой столько рыбы, чтобы хватило на еду и еще чуть-чуть для соседей, а остальное выпускали в море. Сейчас же у Сент-Винсента орудуют траулеры, каждый день вылавливая из моря тонны рыбы и почти ничего не оставляя для рыбаков Лоуэлла. Сидящий в лодке старик энергично машет руками, и Найл понимает, как тот рад. Это один из близких друзей отца Клод Булле, Однако это не умаляет беспокойство детектива. Он предпочел бы искать Аманду Фортини и ее психически больного бывшего кавалера, чем спасать потерявшегося рыбака. Старик без рубашки и без шляпы, на нем только потертые шорты. «В чем дело, папа? Неужели другая лодка не могла дотащить вас до дома?» були подзывает его к себе, и Найл видит, что утро старика было плодотворным. Корзина у его ног с верхом полна рыбы. Там и Камбала, и желтохвостый Люциан, и рыба-белка. Старик должен был бы ликовать, но его лицо бесстрастно. «Ты должен взглянуть, что стало причиной поломки двигателя!» «Зачем? Вы сами можете починить его, когда вернетесь в гавань!» Старик сверлит его взглядом. «Быстро перебирайся на борт, Соломон!» Найл тихо чертыхается, но все равно выполняет требования були. В Лоуэлле не исчезла культура уважения к старшим, которые имеют полное право указывать младшим. Если какой-то пожилой житель деревни обращается с настоятельной просьбой, долг обязывает подчиниться ему, и полицейский жетон Найл ситуацию не меняет. С помощью причального конца он связывает обе лодки и перебирается в шлюпку. Вблизи виден истинный возраст папы Булли. Волосы у него на груди седые, глаза помутнели, под кожей совсем не осталось жира в чем дело папа були качает головой я видел как буревестники ныряют все вместе я подумал что они нашли косяк морского окуня и быстро пошел туда и что вы нашли что то очень большое я не смог затащить это на борт я недостаточно силен чтобы вручную вытаскивать сеть может это рифовая акула плохо говорить о ней в море это не принесет удачи старик закрывает глаза «Взгляни сам!» Найл проходит мимо старика. Лодка, как пьяная, качается на волнах, солнце печет ему затылок. Он обливается потом, когда вытаскивает сеть, перехватывая ее руками, и к его ногам падает с десяток красных люцианов. На дне сети есть что-то тяжелое. Улов шокирует детектива, вызывая учащенное сердцебиение. Сначала появляется человеческая ступня, запутавшаяся в сети. Найл делает глубокий вдох и тащит изо всех сил, пока не вытягивает на поверхность человеческое тело лицом вниз. Тело одето в рваную голубую рубашку и джинсы, на запястье — роликс. У Найла мутнеет в глазах, когда он переворачивает тело. Лицо Томми Ротмара почти неузнаваемо. Один светло-голубой глаз вырван из глазницы, кожа исчеркана порезами. Сержант вынужден устремить взгляд на горизонт, чтобы справиться с приступом тошноты. Папа Були стоит на коленях и молится над телом. Найл был бы рад разделить с ним веру, однако сегодня что-то мало признаков присутствия божественной сущности. Вокруг только безжалостный океан и удаляющийся из поля зрения мюстик. Детектив смотрит на восток и замечает морскую грезу, стоящую на якоре настолько близко, что отчетливо видны все иллюминаторы. В темных глубинах океана исчезла Аманда Фортини, а теперь из этих глубин выловлен ее бывший возлюбленный. В небе неожиданно усиливается гвалт. Птицы снова сбиваются в стаю прямо над телом Ротмара, ожидая легкую поживу.